Глава шестая Лорану давно хотелось видеть Италию. Это было его мечтой с самого детства. Наконец, он мог её осуществить благодаря неожиданной продаже нескольких своих произведений. Он предложил Терезе повести её с собой, с гордостью показывая ей своё маленькое состояние. В случае, если она не согласится его сопровождать, он клялся, что откажется от путешествия. Тереза отлично знала, что этот отказ будет ему стоить многих упрёков и сожалений. Тогда она постаралась, в свою очередь, достать денег. Это ей удалось. Она заранее продала свою будущую работу. В конце осени они уехали. Лоран очень заблуждался в своём представлении об Италии. Он воображал, что застанет весну в декабре на берегах Средиземного моря. Пришлось разочароваться и, и страдать, от жестокого холода во время переезда из Марселя в Геную. Геную ему очень понравилось. Там было много образцов живописи, а ведь это составляло главную цель их путешествия. Лоран охотно согласился остановиться там на один или два месяца, и они наняли библированную квартиру. Через неделю Лоран успел все осмотреть, а Тереза расположилась приняться за работу, чтобы выплатить свой долг. Желая достать несколько тысяч франков, она обязалась привести одному торговцу картин несколько копий неизданных портретов для гравировки. Это занятие не было лишено приятности. Торговец имел хороший вкус и указал на некоторые портреты Ван Дика. Один из них находился в Генуе, другой во Флоренции и так далее. Тереза прежде специально изучала этого мастера. Она усовершенствовала свой талант, копируя его, с самого начала, и заработала благодаря этому довольно много, пока ещё не принялась сама писать портреты. Но здесь ей пришлось долго хлопотать. Прошла целая неделя, прежде чем она начала указанную копию в Геную, потому что не сразу она получила разрешение владельцев их образцов искусства. Лоран не был расположен копировать, чтобы это то ни было. Он был слишком индивидуален и горяч для такого рода занятий. Он иначе пользовался видом прекрасных вещей и имел на это полное право. Но весьма вероятно, что на его месте многие известные художники воспользовались бы таким удобным случаем. Лоран мог еще учиться, ведь ему не было 25 лет. Это мнение разделяло Тереза. Кроме того, она видела для него возможность получить деньги. Если бы он согласился копировать своего любимого мастера Тициана, Нет сомнений, что торговец, с которым Тереза имела дело, приобрел бы эту копию или продал бы ее какому-нибудь любителю. Лоран нашел ее мысль бестолковой. Он не понимал, как можно было унижать искусство и думать о выгоде, когда у него были деньги. Он даже поднимал насмех Терезу, сосредоточенную перед своей моделью, потешался над ее будущим вандиком и всячески старался ее отговорить от трудной задачи, которую она предпринимала. Потом он отправлялся бродить по городу, думая с беспокойством, как он проведёт шесть недель, необходимые Терезе для окончания её произведения. Она сама не могла терять времени с короткими и тёмными декабрьскими днями. Помещение не представляло всех удобств её мастерской в Париже. Свет был плохой, большой залто недостаточно, то слишком натоплен. Толпа путешествующих зевак постоянно подходила к ней, под предлогом того, что они любуются образцом искусства. Их нелепые размышления только надоедали ей. Она возвращалась с сеансов простуженная, грустная, больная и особенно испуганная скукой, отражённой в глазах ларана, Постоянно заставала она его в дурном настроении, а иногда ей долго приходилось ждать его, пока голод не принуждал его прийти домой. Не проходило двух дней, чтобы успеть, он ее не упрекнул за ее глупейшую затею, и чтобы он не уговаривал ее от нее отказаться. Ведь у него денег хватало на двух, почему же его подруга не хотела делиться с ним? Тереза все-таки настаивала на своем. Она знала, что недолго удержится деньги в руках Лорана, и что, когда ему Италия надоест, у него не хватит на выезд. Она умоляла его позволить ей работать и уговаривала его тоже приняться за дело. Она говорила, что всякий художник может и должен работать, если ему предстоит великая будущность. Лоран согласился с ней и решил последовать её совету. Он распаковал ящики, нашёл себе помещение и сделал несколько эскизов. Но он чувствовал, что ни к чему не способен в данную минуту. Он впал в страшный сплин, который никак не мог преодолеть. Повлияли ли на него перемены воздуха и привычек, или вид стольких прекрасных вещей, неизвестно. Он жаждал внешних волнений, чудной музыки, выходящей из потолка, арабского коня, входящего через замочную скважину, какого-нибудь вдохновляющего произведения. Ему нужны были морские сражения в порту Генуи, землетрясения, словом, какое-нибудь событие, прекрасное или ужасающее, чтобы отвлечь его мысли от самосозерцания и оживить его. И вдруг, посреди этих смутных и неясных стремлений, ему пришла невольно в голову дурная мысль. «Когда я подумаю, — говорил он себе, — что прежде, — так он называл те времена, пока не любил Терезу, меня развлекала малейшая шалость. Теперь я обладаю многим, о чем я мечтал у меня довольно денег. Шесть свободных месяцев передо мной, я в Италии, море шумит около моей двери». «За мной подруга, нежная и любящая, как мать, в то же время умная, как друг, и всё это меня не удовлетворяет. Кто же виноват? Уж, конечно, не я. Я не был избалован и мог бы довольствоваться пустяками. Помню, что меня самое плохое вино возбуждало, точно дорогой напиток» что меня развлекало каждая неправильная личика с вызывающими глазками и туалетом сомнительного вкуса. Я воображал, что победить его или сделаться героем регенства — одно и то же. Зачем я гнался за идеальной Терезой? Как мог я думать, что с меня довольна для любви красоты физической и нравственной? Я довольствовался малым, значит, многое должно мне скоро надоесть. Недаром говорят, что излишек вреден. Да и разве для чувства нужна красота? Она сама заключается всегда в том, что нравится. Потом в перемене есть своя прелесть. Может быть, в этом-то вся тайна жизни. Обновление перерождает человека и делает его свободным. Неужели художник рожден для рабства? Ведь верность или клятва верности — тоже рабство. Лоран погрузился в эти... Старые софизмы, которые ветреным людям всегда кажутся новыми. Он почувствовал даже необходимость поделиться ими с кем-нибудь и выбрал Терезу для этой цели. Тем хуже для нее, что никого другого не было. Вечерняя беседа всегда начиналась следующими словами. «Какой это убийственный город!» Однажды вечером он прибавил. «И живопись должна здесь наскучить». «Не хотел бы я быть на месте твоей модели. Эта злосчастная красивая графиня, в платье чёрным с золотом, вот уже 200 лет как привешено здесь. Если ещё при жизни её прелестные глазки не погубили её, то, наверное, она теперь погибнет на небе, видя, что её изображение заключено здесь, в этой тоскливой стране». «А всё-таки, — ответила Тереза, — она имеет привилегию красоты, успех» переживающей смерть и увековеченной рукой великого мастера. У нее все еще есть поклонники, хотя она давно истлела в могиле. Ежедневно я вижу, что молодые люди, равнодушные к живописи, восхищаются ее красотой, которая словно дышит и улыбается с торжествующей безмятежностью. Знаешь ли, она напоминает тебя, Тереза. Она тоже имеет что-то общее со сфинксом. Меня не удивляет, почему тебе так нравится ее загадочная улыбка. Говорят, будто характер художников всегда вырисовывается в их творениях. Теперь мне ясно, от отчего ты выбрала портреты Ван Дика для твоего первого опыта. Он изображал женщин таких же высоких, тонких, изящных и гордых, как ты. Перестань говорить любезности, а то, боюсь, начнешь надо мной смеяться. «Нет, я не в таком настроении». «Разве ты не замечаешь, что я совсем перестал смеяться? Ты ведь не позволяешь мне над чем пошутить. Я подчиняюсь этому требованию. Я говорю вещь довольно грустную, а именно... Вероятно, твоей покойной графине надоело всегда быть одинаково красивой. Послушай, что мне пришло в голову, Тереза. Я придумал на твои слова целый фантастический рассказ. Один молодой человек... Понимавший, кажется, толк в скульптуре, влюбился в мраморную статую, лежащую на гробнице. Он до того сходил по ней с ума, что однажды поднял камень, желая посмотреть на останки этой прелестной женщины в саркофаге. Несчастный безумец увидел то, что и должно было там находиться. Мумию. Тогда разум заговорил в нем. Он обнял скелет со словами «Так ты мне больше нравишься», Ты жила прежде, по крайней мере, а я был влюблён в бесчувственный камень. — Я не понимаю, — сказала Тереза. — И я тоже, — ответил Лоран. — Но, может быть, в любви статуя изображает наш рассудок? А мумия — сердце? В другой раз он нарисовал в своём альбоме позу Терезы, грустной и задумчивой. Перелистывая его потом, она увидела целую дюжину набросков женщин в смелых позах и таким вызывающим видом, что она покраснела. Это были призраки прошлого, которые пришли на память Лорану и приклеились к белым листкам, быть может, помимо его воли. Не говоря ни слова, Тереза разорвала свое изображение, находившееся в столь дурном обществе, и бросила его в огонь. Затем она закрыла альбом, положила его на стол, села к камину, протянула ноги и хотела завести речь о другом. Лоран не ответил, но он ей сказал, — Вы слишком щепетильны, моя милая. Если бы вы оставили в альбоме только себя, а всё, что вам не нравится, сожгли бы, я понял бы вас и сказал, ты хорошо поступила. Но раз вы себя удаляете, а не прочих, то вы этим показываете, что никогда не сделаете мне чести оспаривать меня у других. Я оспаривала вас от разврата, — ответила Тереза. — Но никогда не стану состязаться ни с одной из этих висталок. Повторяю, что это гордость, а не любовь. Я долго боролся с вашим благоразумием и не остановился бы ни перед чем. К чему вам бороться? Разве вас не утолила любовь статуи? Разве вы не чувствуете мумии в глубине вашего сердца? а, -а, -а вы хорошо помните мои слова». «Господи, что такое слово? Его можно растолковать как хочешь. Одним словом, легко послать невинного на виселицу. Вижу, что с вами надо быть осторожным. Лучше и разумнее всего никогда не разговаривать». «Боже мой, неужели мы до этого дошли?» — спросила Тереза, заливаясь слезами. Они дошли до этого на самом деле. Напрасно Лоран, огорченный ее слезами, просил у нее прощения. Та же история продолжалась на следующий день. «Что ты хочешь, чтобы я делал в этом противном городе?» — говорил он ей. «Ты уговариваешь меня работать. Я сам бы этого желал, но не могу. Я не родился, как ты, с маленькой пружиной в мозгу, которую надо придавить за пуговку, чтобы действовала сила воли. Я сам творец. Какой бы я ни был, великий или ничтожный, слабый или могучий, все-таки моя пружина ничему не подчиняется». И когда ей вздумается, пользуется дуновением божьим или мимолетным ветерком. «Я скучаю, и ни на что не способен, когда мне где-нибудь не по душе». «Как можно допустить, чтобы умный человек скучал, если только он не в душной темнице и не лишен света и воздуха?» — отвечала Тереза. «Неужели в этом городе, очаровавшем тебя сначала, нет прекрасных вещей, интересных прогулок в окрестностях, занимательных книг?» или интересных собеседников. Здесь даже слишком много красивого, но я ненавижу гулять один. Меня раздражают самые лучшие книги, если они противоречат моим понятиям. А что касается до знакомых, у меня есть рекомендательные письма, но ты отлично знаешь, что я не могу ими воспользоваться». «Нет, я этого не знаю». «Почему?» «Потому что мои светские друзья, разумеется». Меня направили к людям светским, которые развлекаются и не живут в четырёх стенах. А так как ты не принадлежишь к их кругу, Тереза, и не могла бы меня сопровождать, мне пришлось бы идти одному. Ведь я днём работаю во дворце. Днём отдают визиты и придумывают проекты на вечер. Вечером начинается веселье во всякой стране. Ты этого не знала? Ну, раз это необходимо, так выходи по вечерам иногда. Посещай балы конверсатьёне. Об одном молю тебя. Не играй. Не могу тебе этого обещать. В свете приходится увлекаться женщинами или игрой. так все мужчины Большого Света разоряются или ухаживают. Те, которые не занимаются ни тем, ни другим, сами скучают и нагоняют тоску на окружающих. Я не собеседник для салонов. И тоже я не так глуп, чтобы слушать и безмолвствовать. «Ты хочешь, Тереза, чтобы я на свою гибель пустился в вихрь света?» «Нет еще, подожди», — сказала Тереза. «Увы, я не думала, что так скоро потеряю тебя». Ее печальный вид и грустный голос рассердили Лорана более чем обыкновенно. «Ты делаешь со мной что хочешь твоими жалобами, моя бедная Тереза, но ты злоупотребляешь твоей властью. Не будешь ли ты в этом раскаиваться, если увидишь меня раздраженным и больным?» «Я уже раскаиваюсь, потому что надоело тебе», — ответила она. «Делай, что хочешь». «Итак, ты меня бросаешь на произвол судьбы. Ты устала бороться. Видишь, моя милая, ты сама меня не любишь». «По твоему тону легко заключить, что ты этого добиваешься». Он сказал «нет», но через минуту подтвердил ее слова всеми способами. «Тереза была слишком серьезна, горда и чиста». Она не хотела спускаться с ним с высоты седьмого неба. Всякое вольное слово ее оскорбляло. Самое незначительное воспоминание подвергалось ее осуждению. Она была очень воздержана и не понимала капризных желаний, невыполнимых причуд. Конечно, она была лучше его. Он сам соглашался расточать ей всевозможные похвалы. Но разве вся суть была в этом? Неужто нельзя было придумать способа мирно жить вместе? Прежде она бывала веселее, кокетничала с ним. Она теперь совсем изменилась. Она походила на больную птичку на жердочке, со взъерошенными перьями, со спрятанной головкой и потухшим взором. Ее бледное и грустное лицо иногда наводило страх. Она казалась привидением в этой в большой комнате и ещё более омрачённой остатками прежней роскоши. Не могла ли она наполнить эти сумрачные покои живым смехом и весёлыми песнями? Чем бы стряхнуть этот могильный холод? Садись к роялю и сыграй мне вальс. Я буду вальсировать один. А ты умеешь танцевать? Наверное, нет. Ты не умеешь ничего делать весёлого. «Нет. Уедем завтра же, и будь что будет», — сказала Тереза, вставая. «Ты здесь помешаешься». В другом месте, может быть, будет еще хуже, но я исполню свой долг до конца. Услышав ее последние слова, Лоран вспылил. Значит, она из обязанности оставалась с ним? Она холодно выполняла свой долг? Весьма возможно, что она дала обеты Пресвятой Деве посвятить ей своего любовника. Ей только не доставало сделаться богомолкой. Он схватил свою шляпу со свойственным ему видом величайшего презрения, точно он собирался порвать с ней навсегда, и вышел, не сказав, куда он пошел. Было десять часов вечера. Всю ночь провела Тереза в невыразимом беспокойстве. Он вернулся на рассвете и заперся в своей комнате с шумом, захлопнув дверь. Она не посмела показаться, боясь рассердить его, и тихо прошла к себе. Они засыпали так в первый раз, не помирившись и не обменявшись ласковым словом. На следующее утро она не принимала за работу, а уложилась и приготовила все к отъезду. Лоран проснулся в три часа пополудни и, смеясь, спросил, что она затеяла нового. Он покорился и снова вошел в свою тарелку. Вчера ночью он долго гулял один на берегу моря, много передумал и смирился. Меня раздражало первое время это... Огромное море, постоянно волнующееся и твердящее одно и то же. Я сначала вдался в поэзию и сравнил себя с ним. Мне захотелось потонуть в его прекрасной зеленой глубине. А потом я нашел, что волны смешны, однообразны. Вечно они жалуются на скалы, которые возвышаются на песчаном берегу. Если они не могут сами их смыть, пусть уже лучше замолчат». Советую им брать с меня пример. Я покорился и не жалуюсь. Я сегодня в прекрасном настроении. Останусь здесь и займусь работой. Утром я тщательно побрился. Поцелуй меня, Тереза, и забудем вчерашний глупый вечер. Разложи только сундуки, убери скорее чемоданы, чтобы я их больше не видел. А то они точно меня упрекают. А сегодня я заслуживаю одни похвалы. Как ни походила эта быстрая манера мириться с самим собою на то время, когда доставала одного тревожного взгляда Терезы, чтобы он упал перед ней на колени. А прошло всего три месяца. В этот день их обрадовал неожиданный сюрприз. Палмер приехал утром в Геную и пришел к ним обедать. Лорана эта перемена привела в восторг, хотя он всегда был сдержан с мужчинами. Палмеру он бросился на шею, уверяя его, что он им послан с неба. Американец был более изумлён, чем польщён этим горячим приёмом. С первого взгляда на Терезу он понял, что радость ларана не показывала избытка счастья. Но Лоран не заикнулся о своей тоске. Тереза слушала с удивлением, как он расхваливал страну. Он даже сказал, что здесь есть прелестные женщины. Где он успел их узнать? Восемь часов... Он надел пальто и собрался уходить. Палмер хотел последовать его примеру. «А чего не посидите вы с Терезой?» — спросил его Лоран. «Вы доставите ей большое удовольствие. Мы здесь совсем одиноки. Я вернусь через час. Подождите меня к чаю». В одиннадцать часов Лорана еще не было. Тереза впала в уныние и тщетно старалась скрыть свое отчаяние. Она уже не тревожилась, она сознавала, что все погибло. Панмар все понял, но притворился, будто ничего не замечает, и всячески старался ее развлечь своими рассказами. Наконец, видя, что Лоран не возвращается и что неудобно его ждать после полуночи, он ушел, пожав руку Терезе. Помимо его воли, он выразил в этом пожатии, что, несмотря на ее твердость, он не обманывается на ее счет и глубоко ей сочувствует. Как раз в это время подоспел Лоран. От него не ускользнуло волнение Терезы. Только что они остались вдвоем, он стал подтрунивать над ней, желая скрыть свою ревность. «Не заставляйте меня напрасно страдать», — сказала она ему. «Вы думаете, что Палмар за мной ухаживает? Уедем. Я вам уже предлагала. Нет, моя милая, я не так глуп. Все обстоит прекрасно, раз у вас есть общество, и вы позволите мне изредка отлучаться из дому» я даже намерен работать давай бог сказала тереза я все сделаю по вашему желанию но если вы так радуетесь что я нашла собеседника то имейте деликатность не говорить об этом в таком тоне я не стану это переносить с чего это вы разгневались что я сказал такого оскорбительного вы делаете из чересчур щепетильный любезный друг что в том дурного если этот бедный палмер влюблен в вас Было бы нехорошо оставлять меня с ним, если вы думаете то, что говорите. А, было бы дурно покидать вас в опасности. Видите, вы сами сознаёте опасность. Значит, я был прав. Хорошо. Давай проводить вместе вечера, и не будем никого принимать. Я согласна на это. Итак, это решено. Вы очень добры, милая Тереза, я останусь с вами. Простите меня, но посмотрим, кого вы изберёте. Такое решение самое лучшее. Действительно, казалось, Лоран пришел в себя. Он даже начал хороший этюд и предложил Терезе прийти посмотреть на него в свою мастерскую. Несколько дней протекли мирно. Но скоро эта правильная жизнь наскучила Лорану. Он послал за американцем, укоряя его в том, что он забывает своих друзей. Как только Палмер пришел к ним вечером, Лоран тотчас нашел предлог уйти и не возвращался до полуночи. Так прошла одна неделя, потом другая. Лоран раз в три или четыре вечера сидел дома. Но зато какой это был вечер! Она предпочла бы одиночество. Где он пропадал? Она никогда этого не узнала. В свете он не показывался. Погода была слишком холодная и сырая, чтобы кататься по морю для развлечения. А он уверял, что часто садился в барку — И действительно, его платье пахло смолой. Он учился грести у одного рыбака, за которым заезжал на рейде. Он говорил, что после утомления отлично себя чувствовал на другое утро и что движение успокаивало его возбужденные нервы. Тереза не решалась пойти посмотреть на его работу в мастерскую. Он сердился, когда она заводила об этом речь. Лоран не хотел слышать ее размышления, когда делился с ней своей идеей, А если она молчала, то он был тоже недоволен, принимая за порицание её безмолвие. Он желал показать ей своё произведение достойным её критике и вполне законченным. Прежде он ничего не предпринимал, не поделившись с ней своей мыслью. А теперь он ничем не отличал её от публики. Два или три раза он не ночевал дома. Тереза не могла с этим свыкнуться и сильно тревожилась, когда он... Долго отсутствовал. Она не выказывала своего беспокойства. Его бы это рассердило, но весьма понятно, что она подстерегала его и хотела узнать правду. Следить за ним ночью в этом городе, полном матросов и бродяг, было невозможно, а поручить это кому-нибудь она не решилась бы ни за что на свете. Раз она тихонько вошла к нему и смотрела, как он спит, он казался очень утомлённым, Может быть, это происходило от отчаянной борьбы с самим собой? Может быть, он старался рассеять физической усталостью свои грустные думы? Однажды ночью она заметила, что его одежда была запачкана и разорвана, точно он упал или дрался с кем-нибудь. Испуганная, она подошла ближе и увидела кровь на подушке. Он спал так крепко, что она открыла ему грудь, не думая его разбудить и желая только убедиться, не ранен ли он. Но он проснулся и пришел в страшную ярость. Это было последним ударом для нее. Она хотела выбежать, но он удержал ее насильно, надел халат, закрыл дверь и дал волю своей наболевшей душе. Он нервно ходил по комнате, слабо озаренный ночником, и говорил ей «Довольно хитрить, выскажемся откровенно раз навсегда». Мы разлюбили друг друга, да, по правде сказать, и не любили никогда. Мы заблуждались оба. Вы захотели иметь любовника. Может, я не первый, не второй, тем лучше. Вам нужен был слуга, невольник. Вы воображали, что я вам поддамся, зная мой несчастный характер, мои долги, скуку, усталость от жизни, мои мечты о настоящей любви. Вы думали, что я не смогу освободиться от вашего влияния. Но чтобы выполнить с успехом столь трудное... Предприятие необходимо иметь более приятный характер, побольше терпения, уступчивости и, в особенности, надо быть умнее. Не в обиду будь вам сказано, но вы совсем не умны, Тереза. Вы однообразны, монотонны, упрямы, и вы слишком гордитесь своей мнимой неприступностью. Предоставьте эту философию людям ограниченным и несообразительным. Что же касается до меня, то я сумасшедший неблагодарный, ветреный, всё, что вы хотите. Но я правдив, нерасчётлив и отдаюсь весь без возврата, но и покидаю так же. Моя нравственная свобода неприкосновенна, и я никому не позволю завладеть ею. Я не отдал её вам, а только доверил. Вы же могли удачно ею воспользоваться и осчастливить меня. О, не пробуйте возражать, что вы не хотели отдаться мне. Я хорошо знаю эти скромные отговорки и борьбу совести всех женщин. Я прекрасно понял, что, уступая мне, вы воображали поработить меня. Ваше мнимое сопротивление, слезы отчаяния и, наконец, ваша покорность всем моим прихотям были только грубым искусством. Вы хотели протянуть удочку и поймать бедную рыбку, ослепленную ложной приманкой. А вместо того я сам обманул вас, Тереза». Я сделал вид, что верю приманке. Но я был в полном праве так поступить. Вы желали, чтобы я окружил вас обожанием. Я исполнил это без труда и притворства. Вы красивая женщина, и я хотел обладать вами. Но ведь женщина всегда будет женщиной. Самое последнее нам доставляет одинаковое наслаждение, как первая королева в мире. Вы были очень просты и не знали этого. Зато вам приходится поплатиться теперь». Пора вам узнать, что мне надоело однообразие. Пора предоставить меня моим инстинктам. Они не всегда возвышены, но я не могу их уничтожить, не разрушая себя. Что в этом дурного? Зачем нам вцепляться друг другу в волосы? Мы сошлись, а теперь расходимся. Отомстите мне, удовлетворите желание этого бедного Палмера. Не мучьте его, я же буду доволен его счастьем, и мы все останемся наилучшими друзьями в свете». Вы сделаетесь по-прежнему привлекательной, снова заблестят ваши чудные глазки. Теперь они сузились и померкли от того, что вы постоянно следите за каждым моим шагом. Я буду вашим хорошим товарищем, как и раньше. Мы позабудем тяжелый кошмар, который нас так долго терзал. Это решено? Вы молчите? Вы требуете ненависти? Берегитесь! Я никогда не ненавидел, но вы сами знаете, что я способен и всему могу научиться». «Слушайте, сегодня вечером я дрался с пьяным матросом, который вдвое больше и сильнее меня. Я исколотил его беспощадно, а сам отделался только царапиной. Смотрите, чтобы я не оказался так же силен нравственно, как физически, и чтобы в борьбе с отвращением и местью я не раздавил бы самого дьявола, не оставив в его когтях ни одного своего волоса». Лоран бледный, злой, то насмешливый, то взбешённый, с растрёпанными волосами, разорванной рубашкой и окровавленным лбом, был так страшен и произносил такие ужасные речи, что вся любовь Терезы превратилась в отвращение. Она так разочаровалась в жизни, что даже не испытывала страха смерти. Неподвижная и немая сидела она в кресле, безропотно выслушивала весь этот поток проклятий, Ей приходило в голову, что этот безумец мог ее убить, но она с ледяным презрением и полным равнодушием ждала окончания его припадка. Он замолчал, когда уже не был в состоянии говорить. Тогда она встала и вышла, не ответив ему ни единым словом и не взглянув даже на него.